Книга 7. Глава 1. Разрушение всего Иерусалима, кроме трех башен. Тит в собрании превозносит своих воинов, раздает им награды и многих распускает. 1. Войско не имело уже, кого убивать и что грабить. Ожесточение не находило уже предмета мести, так как все было истреблено беспощадно. Тогда Тит приказал весь город и храм сравнять с землей, только башни, возвышавшиеся над всеми другими, Фасаил, гипик Мариамна и западная часть одной стены, должны были остаться. Последние для образования лагеря оставленному гарнизону, а первые три, чтобы служить свидетельством для потомства, как величествен и сильно укреплен был город, который пал перед мужеством римлян. Остальные стены города-разрушителей так сравнялись с поверхностью земли, что посетители едва ли мог признать, что эти места некогда были обитаемы. Таков был конец этого великолепного, всемирно известного города, постигший его вследствие безумие мятежников. Второе. В качестве гарнизона Тит назначил десятый легион и несколько отрядов конницы и пехоты. По окончании всех военных действий он пожелал поблагодарить все войско за его военные подвиги и в отдельности вознаградить достойным образом тех, которые выдвигались и среди других. Посреди бывшего лагеря для него построена была трибуна, которую он занял вместе с главнейшими начальниками и вслух перед всем войском сказал «Благодарю много раз, благодарю вас за вашу преданность ко мне, оставшуюся неизменной до сих пор» хвалю ваше послушание и личную храбрость, которые вы, невзирая на многочисленные великие опасности, выказывали в продолжении всей войны, чтобы, насколько это зависело от вас, расширить господство вашего отечества и тем ясно показать миру, что нечисленное превосходство ни могучей крепости, ни величина города, ни слепая безумная отвага и зверская свирепость врага не могут устоять против могущества римлян. Хотя бы даже одни или другие наших врагов во многом покровительство, и мы были счастьем». «Хорошо», – продолжал он, – «что долго длившаяся война благодаря вам окончилась, и что все желания, какие мы лелеяли в начале войны, теперь исполнились». Но еще приятнее и достопамятнее должно быть для вас то, что правители и руководители римского государства, которых вы избрали и дали отечеству, все встречают с радостью, охотно подчиняются их распоряжениям и к вам питают признательность за избрание их. Удивление и любви преисполнен я ко всем вам, ибо знаю, что каждый из вас ревностно исполнял то, что мог. Но тех из вас, которые благодаря своей превосходной силе особенно отличились в войне, украсили свою жизнь геройскими подвигами и своими успехами, возвеличили славу моего войска, тех я хочу вознаградить теперь достойным образом. Всякий, старавшийся делать больше других, да заслуженную награду. Об этом я больше всего забочусь. Как вообще мне гораздо приятнее награждать доблесть моих соратников, чем наказывать их погрешности. Третье. Точно же он приказал назначенным для этой цели лицам провозгласить имена тех, которые в этой войне совершили какой-нибудь блестящий подвиг. Вызывая их поименно, он хвалил подходивших и выказывал столько радости, как будто их подвиги осчастливили лично его. Тут же он возложил на них золотые венки, золотые шейные цепи, дарил большие золотые копья или серебряные знамена, и каждого из них возводил высший чин». Кроме того, он щедрой рукой наделял их из добычи золотом, серебром, одеждой и другими вещами. Вознаградив таким образом всех по заслугам, он благословил все войско и при громких ликующих криках солдат сошел с трибуны и приступил к победным жертвоприношениям. Огромное количество быков, стоявшие уже у жертвенников, было заколото и мясо их роздано войску. Он сам пировал вместе с ними три дня, после чего часть войска была отпущена куда кому угодно было. Десятому легиону, вместо того, чтобы послать его обратно на место его прежней стоянки за Евфратом, он поручил охрану Иерусалима. А 12-й легион, которым он не мог забыть прежнего поражения понесенного им в Уйдее при цесте, он изгнал совсем из Сирии, где местом стоянки служила ему Рафанея и сослал в так называемую Мелитину у Евфрата на границе между Арменией и Каппадокией. Два остальных легиона, 5-й и 15-й, он решил оставить при себе до своего прибытия в Египет. Вместе с этим войском он отправился в Кесарию Приморскую, куда вслед за ним была доставлена несметная добыча и где также охранялись пленники. Отплыть в Италию помешала зима.